Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка Игнатий перпила Украинская грамматика. В апреле 18 на Пасхе в цирке весело гудели матовые электрические шары, и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене,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 И уже не Шароваром, не Московским, не Ивану иванчу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею иванчу Тальбергу.